Короткие рассказы для детей. История 112. Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Книга притчей, 16 глава, 8-й, 9 стих. Однажды молодой жизнерадостный человек пришел к отцу и говорит. Папа, порадуйся со мной. Я поступил в университет. Я буду юристом. «Наконец-то я нашел свое счастье!» «Очень хорошо, сын мой!» — ответил отец. «Значит, ты хочешь теперь усердно учиться!» «Ну а что будет потом?» «Через четыре года я защищу на отлично диплом и покину университет!» «Ну и что же дальше?» — не отступал отец. Потом я буду изо всех сил работать, чтобы как можно скорее стать самостоятельным адвокатом. А дальше? Потом я женюсь, создам свою семью, буду растить и воспитывать детей, помогу им выучиться и получить хорошую профессию. Ну а дальше? Потом я пойду на заслуженный отдых, буду радоваться счастью своих детей и покоиться в доброй старости. «Ну а что же будет потом?» «Потом?» Здесь юноша на минуту задумался. «Да, вечно никто на этой земле не живет. Потом мне нужно будет, наверное, как и всем людям, умереть». «А что потом?» Спросил старый отец, который от всего сердца любил Иисуса. Он взял сына за руки, посмотрел ему в глаза – «Дорогой сын, что же будет потом?» Дрожащим голосом проговорил отец. Сын еще больше задумался и сказал неуверенно. «Благодарю тебя, отец, я понял. Я забыл главное. Мне нужно готовиться к вечной жизни. Но с сегодняшнего дня я буду помнить об этом и ее единственную и самую высокую цель – не выпускать из виду. Впоследствии этот человек стал знаменитым адвокатом, хотя потом все в жизни потерял, но веру в Бога никто у него не смог отнять. Наш стих из Библии гласит, «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». Как хорошо, что Господь знает путь наш, и поэтому сердце наше спокойно, и радостно. Пусть он ведёт нас по узкому пути в своё небесное царство. Давайте мы попросим Господа об этом в молитве.